Он считал большой удачей, что за его любовь к общению ему еще и платят. И не просто платят, напомнил он себе, хорошо платят, а ко всему прочему еще и премиальные. И еще я чувствую, что это моя счастливая планета. Сдается мне, есть шанс разбогатеть на ней, если, конечно, меня там не убьют».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 Похоже, что на этой захолустной планете живут самые настоящие гуманоиды. А это означает, что старый дядюшка Джексон получит премию в пять тысяч долларов. Глава вторая. Жители города были двуногими моноцефалами. У них было столько же пальцев, носов, глаз, ушей и ртов, сколько и у людей. Их кожа была телесно-бежевой.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 Ему удалось изобразить на лице улыбку. Он сказал себе, «Недреев, помни, что ты просто маленький старый межпланетный странник. Что-то вроде галактического бродяги, который собрался протянуть им руку дружбы и все такое прочее. Ты просто заглянул сюда, чтобы немножко потолковать, и больше ничего. Продолжай верить этому, милок». И внеземные лопухи будут верить этому вместе с тобой. Помни закон Джексона. Все формы разумной жизни обладают святым даром доверчивости. Это означает, что трехязыково танга сарангуса орангуса пятого надуть так же просто, как Джо Доукса из Сен-Поля. Итак, сделанной храброй улыбочкой на лице, Джексон распахнул люк и вышел, чтобы немного потолковать.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 «Ну-ну! Не надо волноваться!» — сказал Джексон, стараясь говорить весело и непринужденно. Они выхватили ножи и начали медленно надвигаться. Джексон не отступал, выжидая. Он готов был сигануть назад в люк не хуже реактивного зайца, надеясь на то, что это ему удастся. Затем двум самым воинственным дорогу преградил какой-то человек. Джексон решил что их вполне можно называть людьми. Этот третий был постарше. Он что-то быстро говорил, жестами указывая на ракету. Те двое с ножами глядели в ее сторону. «Правильно», одобрительно сказал Джексон. «Посмотрите, хорошенько. Большой-большой космический корабль. Полно крепкой выпивки. Очень мощная ракета, построенная по последнему слову техники. Вроде как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 да эта проклятая железяка – чертовски мощная штука!» «Ты прав, Герби!» – отвечает его друг Фред, второй туземец. «Еще бы не прав!» – говорит Герби. «Черт побери! С такой уймой мощные техники и всего прочего! Этому сукиному сыну ничего не стоит нас поработить! Я думаю, что он и в самом деле может это сделать!» «Ты попал в точку, Герби!» «Точно так и может случиться. Поэтому вот что я думаю», — продолжает Герби, — «давайте не будем испытывать судьбу. Конечно же, вид-то у него вполне дружелюбный, но просто он слишком силен, а это мне не нравится. И именно сейчас нам представляется самая подходящая возможность схватить его, потому что он просто стоит там и ждет» что ему будут аплодировать или еще что-нибудь в этом роде. Так что давайте вытряхнем душу из этого ублюдка, а потом все обсудим и посмотрим, какая складывается ситуация». «Ей-богу, я за!» – восклицает Фред. Другие высказывают свое одобрение. «Молодцы, ребята!» – кричит Герби. «Давайте прямо сейчас накинемся на этого чужака и схватим его!» Итак, они трогаются с места –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 «Всего-то один вонючий инопланетянин. Принуть его ножом, так небось загнется не хуже нашего». «Дураки! шлемазал громогласно негодует мудрый старый док. «Конечно, вы можете его убить, но что будет потом?» «А что?» – спрашивает Фред, прищуривая свои выпученные серо-голубые глаза. «Идиоты! Свиньи! Думаете, у этих инопланетян только один корабль?»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 «С чего это я должен так предполагать?» – спрашивает слабоумный Фред. «Потому что ты сам на их месте поступил бы точно так же, верно?» «Может, в таких условиях я бы так и поступил», – говорит Фред с глуповатой ухмылкой. «Да, как раз такую штуку я и смог бы сделать. Но послушайте, авось они-то этого не сделают». «Авось, авось!» – передразнивает старый док. «Знаешь, малыш...»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 просто подождать и выяснить, что ему нужно. Глава вторая. Согласно достоверным данным, сцены очень похожие на эту разыгрывались, по крайней мере, раз 30 или 40. Обычно результатом их была политика выжидания. Иногда земли убивали до того, как будет услышан голос здравого смысла, но заподобный риск Джексону и платили всякий раз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 Все шло по плану. Джексон, как и все другие специалисты по установлению контактов, был на редкость одаренным полиглотом. Основным оборудованием ему служила его собственная эйдетическая память и обостренный слух, позволяющий различать тончайшие оттенки звучания. Что еще более важно –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 У наянцев звучал как «хо-па-ай-е-ан» е корабль, летающий во внешнем небе. Таким образом, у хона было очень много общего с такими земными языками, как китайский и анномитский. Высота тона служила не только для развлечения аммонимов, но также могла иметь и позиционное употребление, где она выражала оттенки воспринимаемого реализма, физического недомогания и три категории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 Он был вполне доволен собой. Конечно, он не понял нескольких слов. Ирд внуковые и урнактай звучали несколько незнакомо, но горднак было совершенно неизвестным. Однако ошибки для любого новичка были делом естественным. Того, что он знал, было достаточно, чтобы понимать наянцев, и чтобы они понимали его. Именно это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 Он был готов приступить к заключительной, наиболее важной части своей работы. Глава третья. В центре делового района, на пересечении улиц Ум и Альретто, он нашел то, что искал – контору по продаже недвижимости. Он вошел, и его провели в кабинет мистера Эрума, младшего компаньона фирмы. «Замечательно!»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 «Конечно же, у меня нет ваших денег, но у меня много золота, платины, бриллиантов и других предметов, которые на земле считаются ценными». «Здесь они тоже ценятся», — сказал Рум. «Вы сказали много? Мой дорогой сэр, у нас не будет никаких затруднений, и никакая Благл не омрачит наш Мит и Агл, как сказал поэт». «Именно так», — ответил ему Джексон. Эрум Эр употреблял незнакомые ему слова, но это не имело значения. Основной смысл был достаточно ясен. «Итак, не подобрать ли нам для начала какой-нибудь заводик? И в конце концов, должен же я чем-то занимать свое время. А потом мы сможем подыскать дом». «Это просто замечательный весело сказал Эрум. «Позвольте мне только прорестать свои списки». «Так...» да вот что вы скажете о фабрике брамикана она в прекрасном состоянии и ее легко можно перестроить на производство вора или использовать как она есть «А, велик ли спрос на брамикан спросил джексон ну конечно же велик даю свой мургентан на отсечение брамикан совершенно необходим «Хотя его сбыт зависит от сезона. Видите ли, очищенный бромикан или аризи используются в производстве протигаша, а там, конечно же, урожай собирают к периоду солнцестояния. Исключением являются те отрасли этой промышленности, которые переключились на переватуру тикантена. Они постоянно...» «Очень хорошо!» «Достаточно!» – прервал его Джексон. Ему было все равно, что такое брамикан и он не собирался иметь с ним никакого дела. Его устраивало любое предприятие, лишь бы оно приносило доход. «Я куплю ее», — сказал он. «Вы не пожалеете об этом», — заметил Эрум. «Хорошая фабрика брамикана это Гордвелис Хагатис, ну прямо Многофай». «Да, конечно», — согласился Джексон, сетуя в душе на скудость своего словарного запаса.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 Укажите причину установленного трансгрешального состоя. Джексон не стал читать дальше. — Что значит, — спросил он Ирума, — эликировать Машек силически? — Что это значит? — неуверенно улыбнулся Ирум. — Ну, только то, что написано. По крайней мере, так мне кажется. — Я хотел сказать, — поправился Джексон, — что не понимаю этих слов. Не могли бы вы мне их объяснить? — Нет ничего проще, — ответил Рум. Эликировать Машек — это почти то же самое, что бифурить пробежкан. «Что, что — Что-что? — спросил Джексон. — Это означает, как бы вам сказать, эликировать — это очень просто, хотя, быть может, «Закон на это смотрит иначе. Скарбодизирование — один из видов эликации, и то же самое горирование мунрава. Некоторые говорят, что когда мы драстически дышим вечерним субисом, мы фактически эликируем. Я лично считаю, что у них слишком богатое воображение». «Давайте попробуем Машек», — предложил Джексон. «Непременно», — ответил Рум с непристойным смехом. «Если бы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 — Ну, во-первых, это объект эликации, а во-вторых, это полуразмерные деревянные сандалии, которые служат для возбуждения эротических фантазий у религиозных фанатиков Кьютора. — Это уже кое-что! — воскликнул Джексон. — Только если это в вашем вкусе, — ответил Ром с заметной холодностью. — Я имел в виду для понимания вопроса анкеты. — Конечно!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 сказал джексон я думаю вы можете объяснить мне что означает слово силически несомненно воскликнул эрум наш с вами разговор с известной долей боленного воображения можно назвать силически построенным разговором а, -а, -а, -а произнес джексон именно так сказал эрум силический это образ действия способ это слово означает духовно ведущий вперед путем случайной дружбы «В этом уже больше смысла», — сказал Джексон. «В таком случае, когда силически эликируют Машек». «Я очень боюсь, что вы на ложном пути», — сказал Эрум. «Определение, которое я вам дал, верно только для описания разговора. А когда говорят о Машках...»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 «Я бы так прямо и сказал, и к черту ложную стыдливость», — твердо заявил Эрум. «Я просто взял и сказал бы, дан фиглирили ли вы когда-либо вог незаконным, аморальным или инсертистным образом с согласия Бранхиана или без такового. Если да, укажите время и причину, если нет, сообщите мотивы и не неугрис-крис». «Вот так бы вы это и сказали, да?» — проговорил Джексон. «Конечно!» — с вызовом ответил Эрум. «Эти анкеты предназначены для взрослых, не так ли?» «Так почему же не взять и не назвать Спиглер-Спиглер своими спеями?» «Все когда-либо ну и что из-за этого? Ради бога! Это ведь ничьих чувств не оскорбляет!» «Я хочу сказать, что в конце концов это касается только самого человека и старой кривой деревяшки, поэтому кому какое до этого дело?» «Деревяшки?»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 «Естественно или хотя бы верно, ведь можно заменить его на кормную грейти, и все равно все получится!» Эрум замолчал и фыркнул от смеха. «Выглядеть вы будете глупо, но все равно у вас все получится!» «Очень интересно!» – сказал Джексон. «Боюсь, я несколько погорячился!» – сказал Эрум, оттирая пот со лба. «Я не очень громко говорил. Как вы думаете, мог меня кто-нибудь услышать?»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 — сказал Джексон. Он вышел из кабинета «Эр-Рума» и медленно зашагал к своему кораблю. Он был обеспокоен, огорчен и раздосадован. В здешнем языке все было почти совсем понятно, но это почти раздражало его. Как же это ему не удалось разобраться с этой силической эликацией Машек? «Ничего», — сказал он себе. «Джексон, малыш». «Сегодня вечером ты всё выяснишь, а потом вернешься туда и мигом покончишь с их анкетами. Так что, парень, не лезь из-за этого в бутылку. Он это выяснит, он просто так и должен это выяснить, потому что он должен стать владельцем какой-нибудь собственности». В этом заключалась вторая половина его работы. На земле многое изменилось с тех скверных старых времен, когда можно было открыто вести захватнические войны. Как гласили учебники истории, в те далекие времена правитель мог просто послать свои войска и захватить то, что хотел. если кто-нибудь из его соотечественников набирался смелости спросить его, почему ему этого хочется,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 И она станет твоей безо всяких заковык слышишь парень я это серьезно тебе говорю на завтра незадолго до полудня джексон вернулся в город несколько часов напряженных занятий и долгой консультации со своим наставником хватило для того чтобы он понял в чем его ошибка все было довольно просто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 Глава 4. В кабинете Эррума он с легкостью заполнил правительственные анкеты. На тот первый вопрос «Эликировали ли вы когда-нибудь Машексилически?» он мог честно ответить «Нет». Слово «Машка» во множественном числе в своем основном значении соответствовало слову «Женщина» в единственном числе. Это же слово, употребленное подобным образом, но в единственном числе,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 Тогда они действовали Сообразно своим интересам Но продолжали вести Высоконравственные речи Это означало, что они были лицемерами А такое понятие Существовало у народа любой планеты Земляне желали получить То, что им было нужно Но они еще и хотели Чтобы все это хорошо выглядело Этого иногда было трудно ожидать Особенно когда им было нужно Не что-нибудь, а чужая планета Но так или иначе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 «Тогда слушай дальше. Кончай огглютинировать, ты лживая скотина! У вас совершенно простой заурядный язык аналитического типа, который отличает лишь его крайняя изолирующая тенденция. А в таком языке, приятель, просто не бывает столько длинных, путаных, сложных слов! Ясно?» «Да, да!» — закричал Ирум.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 Он убьет Эрума, Эр его можно поздравить с шестью месяцами тюрьмы. Но все же... «Я выясню, лжете вы или нет!» Завопил Джексон, и стремглав выскочил из кабинета. Он бродил почти час, смешавшись с толпой в трущобах Грасс-С, тянущихся вдоль мрачного зловонного Унгпердиса. Никто не обращал на него внимания,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 «Ответил Джексон. Понимаете, собрался заключить очень крупную сделку. И потом, в последнюю минуту, меня попросили тромбрамктуланчирить. Как это принято?» Он внимательно следил за реакцией бармена. На флегматичном лице Наянца появилось легкое недоумение. «Так, почему вы этого не сделали?» – спросил бармен. «Вы хотите сказать, что вы бы на моем месте?» «Конечно. Согласился бы. Черт побери!»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 Он усердно работал, чтобы в совершенстве овладеть 29 потенциаторами-исключениями в их наиболее употребимых положениях и безошибочно определять, какой инициирующий эффект они оказывают в каждом из этих случаев. К концу работы он устал как собака.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 В комнате царила атмосфера товарищества по неволе. В целом, все это выглядело так, будто в лице Джексона они приветствовали нового, высокоуважаемого владельца собственности – украшение Факки. С инопланетянами такое иногда бывало. Они делали хорошую мину при плохой игре, стараясь снискать милость землян, раз уж их победа была неизбежной. «Ман!»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 очень рад ребята что вы к этому так относитесь сказал джексон он повернулся к руму вот что давай-ка закончим с этим делом ладно ман ман ман ответил рум ман ман ман несколько секунд джексон с изумлением смотрел на него потом он спросил сдержанно и тихо э рум малыш что именно ты пытаешься мне сказать ман ман ман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 — быстро ответил Эрум, делая жест непонимания. «Лучше же, говорите внятно!» — сказал Джексон. Голос его все еще был тихим, но вена на шее вздулась, как пожарный шланг под давлением. «Ман!» — быстро сказал один из ольдерменов главе округа. «Ман? Ман-ман-ман?» — -ман? жалобно ответил глава округа, и на последнем слове его голос сорвался.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 Но внезапно Джексон отпустил палец и засунул бластер назад в кобуру. «Ман! Ман!» — сумел выговорить Эрум. «Заткнись!» — оборвал его Джексон. Он отступил назад и свирепо посмотрел на съежившихся наянских чиновников. «Ах! Как бы ему хотелось всех их уничтожить!» «Но этого он сделать не мог!»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 Но на Земле и на нескольких десятках миров, с которыми она установила контакты, этот процесс был относительно медленным. На планете На это происходило быстро, намного быстрее. Язык Хон менялся, как на Земле меняются моды, только еще быстрее. Он был так же изменчив, как цены, как погода. Он менялся бесконечно и беспрестанно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 — вежливо спросил Эрум. «Так что, я думаю, друзья, это значит, что я оставлю вас в покое», — сказал Джексон. «По крайней мере, до тех пор, пока не отменят этот закон. Но, черт возьми, ведь передышка — это лучшее, чего только можно желать, не так ли?» «Ман-ман», — нерешительно проговорил мэр. «Ну, я пошел», — сказал Джексон. «Я за честную игру». «Но если я когда-нибудь узнаю, что вы, на наянцы, разыгрывали комедию...» Он не договорил. Не сказав больше ни слова, он повернулся и пошел к своей ракете. Через полчаса он стартовал, а еще через 15 минут лег на курс. Глава шестая. В кабинете рума чиновники наблюдали за кораблем Джексона, который сверкал, как комета в темном вечернем небе.